Глава десятая. Замечательное утро с проклятием вместо кофе. Или, что ни в сказке сказать, ни матом описать. Просыпаться было тяжело. Это жуть невыносимая. Но после такого количества настойки я рада, что хотя бы жива. Смешно? Себя вспомните по утрам после весёлой ночки. А вы попробуйте вампиршу напоить. Да и такие грандиозные договоры я ещё не подписывала — Вот ещё бы вспомнить, что было после подписаний. Приподняв одеяло, я поняла, что переодета и любовно уложена у себя в кровати. Виарон. Рене то ли скрипом, то ли стоном позвала я, молясь, что она меня услышит. «Да, моя леди». От её голоса у меня чуть перепонки не лопнули. «Тихо». «Хорошо, моя леди», — она начала шептать. «Как я здесь оказалась?» «Вас принёс господин Виарон». «Всё, что мне удалось расслышать из его слов, то, что больше не пойдёт с вами на переговоры. И вообще он уволится и пойдёт работать на дьявола. Он милосерднее. Я вас обмыла и переодела и пошла к себе спать». «Как же стыдно. Хотя, если я не помню, значит, этого не было. Сто процентная отмазка. Приготовь мне одежду, пожалуйста. Лёгкое платье и помоги освежиться». Приведя себя в порядок, я вышла из комнаты и зашла обратно. Там было очень шумно, а голова хотела отвалиться. «Ренне, пожалуйста, выйди и попроси помолчать. Я тишины хочу. Пока не уйду, чтоб не издавали ни звука, иначе у вас не будет больше герцогини, я умру». Пока мы шли до кабинета, все кланялись, но молчали и стояли, не шевелясь. Увидев личного стражника Виарона, я вздрогнула. Чувство стыда накрыло. Интересно, что я натворила? «Доброе утро, Виарон». От моего голоса его тряхануло. «Утро сегодня недоброе. Точнее, я вообще не спал. И сейчас обед». «Заранее скажу, мне стыдно. Очень. А что случилось? Я вообще ничего не помню. А может, не спрашивать, лучше не знать?» «Вы не помните? Хотя, выпив на двоих весь запас вампирской настойки, я не представляю, как вы ещё смогли встать. Вы ушли домой только после фразы «настойки больше нет». Вам предлагали другие напитки, на что вы ответили, что градус понижать опасно. Ой, не кричи, пожалуйста, я сейчас умру. Я достала из своего рюкзака полисорб и развела лошадиную дозу. Должно полегчать примерно минут через пятнадцать. Я, конечно, понимаю, что мы объединились с вампирами и всё такое, но ваше поведение было перебором. Да объясни, не томи. Вы женили моего личного стража на Карделине. Тут меня оглушило. «Что?» «Сначала вы заставили мужчин-официантов танцевать стриптиз. Так вы, кажется, назвали этот ужасный танец. Потом нарядили ларимара в женское платье, заставили мыть посуду и делать массаж ног. Он не простит. Потом вы хотели сжечь дворец, но вас зачем-то отвлёк я». Его лицо перекосило. И карделина изъявила желание немедленно выйти замуж. «Вы перевернули храм, а из-за вашего приказа я не смог помочь мальчишке». Ну, хоть меня не тронули. Ничего, разведём, не переживай. Да? А что делать с надписью в небе? На этом месте у меня невежливо и некрасиво открылся рот. Какой надписью? Всех сексистов на костёр. Хорошо, что люди не знают, кто такие сексисты. Я подошла к окну, и на нежном лавандовом небе облаками была выведена надпись без единой ошибки. И это я написала? Круто. Хотя стоп. Это сделала не я, Виарон, честное слово. Я писать не умею. Вы сделали это вдвоём. Хорошо, что надпись сделали на территории вампиров. И знаете, что я понял после этой ночи? Нам не нужна армия. Нам нужен погреб с настойкой. Вы вдвоём разнесёте этот мир и даже глазом не моргнёте. Прости, Виарон, но такие контракты подписываются нечасто. Я никогда в жизни не видел такого. Я воевал и даже тогда мне не хотелось спрятаться под стол. Странно. Я всегда вела себя достойно, когда выпью. Там прибыл маг. Будет проклинать вас. А может, не надо? А то ещё в отместку наложат на меня бедную несчастную, не то проклятие. Надо, моя леди, надо. Хорошо. Повинно опустила я голову. И пригласи заодно Филлис и Уилья, и всех, у кого ко мне есть вопросы и дела. «Таких очень много, особенно турн, как на иголках». «Ладно, начнём. Как там освобождённые?» «Все восхваляют вас». «Я не про это. Как они себя чувствуют?» «Замечательно, но очень слабы». «Им нужна полная поддержка, внимание, усиленное наблюдение, полноценное лечение и питание. Пусть чувствуют себя как дома. Вечером встречусь с ними» ритуал утреннего кофе, только без сигарет, а то подташнивало не по-детски, и много воды. Больше ничего не хотелось. Полисорб вроде как начал работать, головная боль проходила, и это было хорошо, так как я понимаю, работа 24 на 7 со сжатыми сроками не даёт шанса поболеть даже немного. Первой на повестке дня была филис с кипой бумаг. Я попросила её говорить по делу и побыстрее. «Здравствуйте, дорогая Филлис. Давайте чётко и по делу». «Моя леди, здравствуйте. Светлого всем утра. Детей слишком много. Я не знаю, что делать. У них разный возраст и разный уровень знаний». «Это просто. Раздели их на группы. Старшую, среднюю и младшую. Составь три системы обучения». «Хорошая идея. Но вот как я вам буду объяснять про успехи детей в обучении?» Нужна система оценок, к примеру, цифровая, где один «очень плохо», два «плохо», три «нормально», четыре «хорошо», 5 «отлично». Каждый урок ставим оценки за домашнее задание по пройденному уроку дома. Так ты будешь понимать, кто хорошо усваивает материал, а кого нужно подтянуть. Заведи большую книгу. И тут я затормозила. «А если сделать журнал для удобства?» «Я сама сделаю тебе журнал по успеваемости учеников» а ты уже будешь делать свои на основе моего». «Есть ещё вопрос. Все переживают, что будет с сиротами, какова их судьба. Я разберусь с этим до вечера, фелис и через пару часов передам тебе журнал». На этом она, распрощавшись, ушла. «Рене, дай мне, пожалуйста, большую пустую книгу, ножницы для бумаги. Ох, ладно, вместо линейки можно использовать всё, что угодно». «Спасибо. Филлис передала мне документы, просмотри их, пожалуйста». Через двадцать минут у меня уже затекла рука. Меня прервал Виарон, вошедший в кабинет вместе с мужчиной, высоким и седым, с серыми глазами, в осине-чёрном балахоне, давая понять, что передо мной маг. Я поняла, мне конец, я попала. «Здравствуйте, уважаемый!» Я встала в знак приветствия. Господин Дарлин помог мне Виарон и подал сигнал, что я снова допустила ошибку. «Здравствуйте, моя леди». Он поклонился. «Красивое имя, уважаемый Дарлин». «О, благодарю, моя леди». «Простите, а проклятие накладывать долго и болезненно?» «Нет, пару минут. Но если узнают, кто вас проклял, меня казнят». «Простите, но, поверьте, все думают, что я уже проклята. Плюс к этому все думают, что это сделал мой отец. И не забывайте мой статус». Он немного замялся. В чём проблема, господин Дарлин? А вы уверены, это проклятье не снять? И если вы встретите свою настоящую любовь, дарованную вам небесами, вы не сможете от неё отказаться. Это будет неизмеримо болезненно, а вы герцогиня, и вам нельзя покидать свой народ. Это недопустимо. Вы ответите за миллион людей и не людей. Я же ведьма, не переживайте. Тем более на моём сердце слишком много ран. «Они не смогут зажить ещё долго». «Простите, а вы не...» «Я решила пойти в банк и закончить его предложение. Нет, я не девственница и уже была в браке». У Мага округлились глаза, а Верон закашлялся. «А где он? Его нужно представить ко двору». «Он погиб. Правда, так говорить нельзя, но что поделать?» «Я хотел спросить, может, вы его до сих пор не разлюбили?» Нет. Мак протянул мне пустую колбу. «Стойте ровно, и когда Уи наполнится, выпейте». «Уи — это название сосуда?» «Да». «И всё? Точнее, это всё, что от меня требуется?» «И всё». Следом были танцы с бубнами и снова незнакомый язык. Знаете ощущение непонимания ситуации? Когда вы вроде бы в своём уме, но вас что-то в этом разубеждает. Колба начала наполняться чем-то похожим на кровь. Пить это безумно не хотелось. Ну, не враг я себе, не враг. Но когда края стали переполняться, я решилась и выпила. Не так уж это и противно. «Поздравляю, вы прокляты!» Дарлин Шутовский поклонился и улыбнулся. «Да, с таким я ещё никого не поздравлял, моя леди. Дорогой Дарлин, у меня к вам предложение. Это ужасное кощунство упускать мага-проклинателя, ещё и оборотня». Сейчас нужно провести переговоры. И нужен положительный ответ. Мне кажется, то, что я герцогиня, не будет иметь для меня никакого плюса, а для него значения. Такие люди мне нужны. Моя леди, я с радостью приму ваше предложение. Мы открываем школы. Как для взрослых, так и для детей. У нас много одарённых детей, которым вы нужны. Помимо этого, я хочу, чтобы вы стали ректором одной из школ с одарёнными. Он немного задумался. «С радостью, моя леди. Я приложу все усилия для герцогства и его подданных». Я чуть в ладоши не захлопала. Всё решилось очень просто. «Тогда вам пока что выделят комнату, а на днях вместе со всеми учителями поедете в усадьбу и будете организовывать всё для учеников. И самое главное — всё за счёт моей личной казны. Обучение для учеников бесплатное, так что набор только на ваше усмотрение». Я думаю, вы справитесь с этой задачей лучше кого-либо. Спасибо за доверие, моя леди Асия. А если есть ещё кандидаты на роль преподавателей любого профиля, будем рады с ними работать. Виарон введёт вас в курс дела. Жалование будет выше ваших представлений. Я уже слышал, что про вас говорят, моя леди. Но слухи — это мелочь по сравнению с тем, что я вижу сам. Вы — великая герцогиня. Лесть была приятной. Мы ещё долго обсуждали детали, пока я доделывала журнал для Филлис. И это мы тоже обсудили. Магу понравилось. Этот разговор затянулся. У него было очень много идей. Время пролетело быстро. Вот уже ужин. А дело ещё не в проворот. Рене напомнила про производство духов, и нужно навестить детей и других спасённых. После заполнения журнала Рене дала мне его на проверку. «Да, нужно срочно учиться писать». «Хорошо, что язык знаю и читать умею, что является для меня большой загадкой. Рене, сначала к детям отведи меня, потом пройдём по группам спасённых. Возьми мои духи, блокнот и ручку». Дети выглядели уже намного лучше. Но весь пережитый стресс отражался в их глазах. Пережить такое даже взрослым часто не под силу. А это невинные дети, которые только начали свой путь в жизни. Для меня тема детей всегда была болезненной. Особенно, когда я видела, в каких условиях многие живут. Ненависть к горе родителям, которым самим не стоило на свет появляться. И словно кадры из фильма перед глазами, так проявлялась сила воспоминаний и видения. Мне тогда было около пяти лет, может, шесть. В соседнем доме жила моя единственная подруга, но я не помню её имени, как не старалась вспомнить. Поздний вечер, зима. Часов восемь, наверное. Я с подругой в её дворе катаюсь на ёлке. Точнее, на пушистой еловой ветке с горки. Ледянки не было. Прибегает тётя и забирает меня домой. Я очень расстроилась, ведь было так весело. Мы тогда жили в посёлке городского типа. Там друзьями сильно не похвастаешься. Я помню, как не хотела от неё уходить. Будто знала, что услышу утром. Она пропала. А через пару месяцев её нашли расчленённой в огороде. Её родители были алкашами и не смотрели за ней. Помню, как бежала вслед за машиной, в которой был гроб. Я винила всех, и особенно себя, ведь я могла попросить тётю забрать её с нами. Я частенько вспоминала эту маленькую, светлую девочку, которой просто не повезло с родителями и жизнью. По моему мнению, Люди, которые хотят родить ребёнка или хотя бы завести собаку или кошку, должны проходить психолога и нарколога. Боже, прошу, ответь мне, в чём виноваты дети? Ведь над многими детьми небо грязное и беспросветное. Хочется помочь всем, обнять и не позволять плакать никому из них. Ведь это больно и несправедливо, когда страдают невинные чистые души, верящие в чудеса и в людей, окружающих их. Для меня самое отвратительное, когда предаёшь существо слабее тебя, зависящее от тебя. Ведь брать ответственность тебя никто не заставлял. Моя семья бросила меня, но, возможно, это и к лучшему, ведь неизвестно, какая бы меня ждала жизнь рядом с ними. Я смотрела в глаза, такие запуганные и ничего не понимающие, и мне захотелось обнять каждого прижать к себе, дать понять, что теперь они в безопасности. «Здравствуйте. Моё имя — леди Асия Форвин. Не переживайте, здесь вы в полной безопасности, и вампиры больше никому не причинят вреда. Здесь, если кто-то захочет остаться, всех приму. Вы получите жалование и образование». Дети не смело начали перешёптываться, только слов я не смогла разобрать. «Я же говорила, что она нас спасёт, а вы мне не верили!» Я повернула голову на голос. Он принадлежал девочке из моего сна. Я присела на колени напротив неё, всматриваясь в её лицо. Я не понимала, как можно обидеть ребёнка, через что она прошла. Как я могу заставить их забыть весь тот ужас, что они пережили? Девочка нерешительно подняла свою маленькую ручку и прикоснулась к моей щеке, так трепетно. От этого сердце и душу защемило ещё сильнее. И только тут я поняла, что плачу с самого моего прихода. Я протянула руки, призывая обнять меня. Вокруг царила тишина. Все словно замерли. Секунды казались минутами, долгими и тяжёлыми. И девочка нерешительно сделала шаг ко мне и порывисто обняла меня. В ответ я стиснула её, как плюшевого мишку. «Я нашла тебя», — прошептала я ей. «Я знала, что ты найдёшь меня, мама». Я окаменела.